глава 19 Аминь Данилов закончил молитву и трижды перекрестился на образок еоргия победоносца, всегдашнего покровителя военных. Хорошо, что судебный процесс не затянулся, как вчера, удалось выгадать время и посетить храм, давно следовало это сделать. На синемундирного укратка и покосилась молодая женщина, поставившая свечку пресвятой богородице, из-под цветастого платка торчали непослушные рыжие локоны. Топ-родместер невольно прислушался к взволнованному шепоту. «Моли, Господа, о здравии раба Божьего Иоанна, благодетеля нашего, избавителя от напасти и всякого зла, стинания от сердца приношу». Со старинной иконы на молящуюся взирали мудрые и печальные очи. «Татьяна!» – окликнули девушку от алтаря. Бородатый мужик с косматыми бровями приложился к руке протеерея, поманил подругу узловатым пальцем. «Пойдем, мол, пора». Последовав примеру незнакомца, Евгений Николаевич попрощался с батюшкой, пообещав в другой раз обязательно явиться на службу и вышел на залитую солнцем улицу. Нахлобучил казенную фуражку и зашагал в сторону конторы. Со дня гибели Мишеля прошло всего две недели. Однако жандарму казалось, будто минула целая вечность. Во всяком случае, к сему дню он ощущал себя много старше. ушу раздирали противоречивые чувства тоски и торжества. радостостные мотивы объясняли скорой помолвкой с Наташей новым назначением на сей раз в Москву и грядущим повышением чины и звания, огорчительным настроением способствовали приключившиеся с поэтом трагедия и неожиданный отъезд шлипенбаха, которому Женя искренне прикипел душой. Четвертого дня Антон Бенедиктович получил извещение немедленно явиться в Тифлис с личным докладом вышестоящему начальству. Бедный шеф, осунувшийся после дуэли и страдающими гренями, наотрез отказывался есть и спать. Пить, правда, пил, изрядно налегая на бочку немецкого пива, подаренную новоиспеченной вдовой князя Платонова. Майор казнил себя за случившееся. Трачил донесения в Петербург, порывался подать в отставку и без конца сетовал, что Николаю Юрьевичу, находящемуся под стражей, невозможно послать вызов. Кончилось с тем, что начальник пятиводской жандармерии посетил заключенного и, по его собственному выражению, раз в другой сунул мерзавцу в нюхальник. Разумеется, никто и не подумал доложить наверх о случившемся инциденте. Евгений Николаевич и Наталья Петровна лись не оставлять шлепенбаха в одиночестве. каждыйждый вечер в домике старшего жандарма собиралась веселая компания пили чай и коньяк играли в карты, мучили старенькие клавесины до утра пели новомодные романсы, распугивая дворовых куры гусей. Иног иногда в застольях принимал участие афанасий иванович, как оказалось недурно владеющий балалайкой от немудренных ко порой откровенно сальных куплетов тягостные мысли улетучивались сами собой и Данилов был на седьмом небе. Минувшие события, несмотря на некоторую мрачность, подарили петербуржцу дружбу и любовь. Обычная история на тему «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вскоре шеф отбыл в Тифлис, в главный штаб Кавказской армии. Евгению Николаевичу предстояло в одиночку завершить дела, передать их новому сотруднику, которого обещали прислать буквально на днях, а там, глядишь, и самому впору собираться в дорогу. навстречу другой жизни До знания о причинах смерти знаменитого сочинителя началось почти сразу неногим позже к материалам дела добавилось поканное заявление журналиста о совершенном им убийстве поруччика караченского.казать что данилов ликовал значило не сказать ничего. первоеер самостоятельное расследование увенчалось полным успехом награды посыпались точно из рого изобилия и Надо полагать не без протекции всесильного шефа евгений николаевич незамедлительно освободил ни в чем неповинного гнедича и принес коменданту глубочайшие извинения еоргий осипович отечески сдвинул брови разразился при неприятным наставлением в котором красной нитью прослеживалась сентенция семь раз от мерь один от режь но в конце концов оттаял и даже пригласил сыщика бывать у него по четвергам и За сим недоразумения было исчерпанно к ввязщему удовольствию обеих сторон. На допросах Николай Лебедев вел себя смирно, охотно сотрудничал со следствием и без принуждения давал признательные показания. По его словам мысль о злодеянии пришла не сразу. Вначале он не предполагал, что статус военного обозревателя может пригодиться для других целей. Лебедев обеспечил свое участие в разъездах из вполнний винных соображений, Кропая фронтовые зарисовки в известное периодическое издание, он удовлетворял литературные потребности, зарабатывал на хлеб и вместе с тем формировал в обществе правильное мнение о происходящем на Кавказе. На радость бдительному третьему отделению и лично подполковнику Черемшину. Однажды начальник крепости Александровская пригласил бойкого журналиста в офицерский клуб на партию в преферансы и бокал гусарской жженки. Тогда-то все и началось. Далее, к немалому удивлению жандармов, речь пошла вовсе не о карточном долге. Поминутно вздыхая, Николай Юрьевич поведал изумленным сыщикам о незабываемой встрече с юной супругой коменданта, Натальей, пришедшей прекратить игру и устыдить мужа. Тот давно обещал оставить азарт, но слово свое так и не сдержал. Корреспондент в одно мгновение потерял голову, влюбился точно мальчишка. Вместе с высоким чувством явилась нижайшая из страстей — ревность. Невыносимая жажда обладания чужой женщиной толкнула публициста на страшную глупость. Лебедев замыслил убийство. Одно из ночей обезумевший публицист пробрался в дом Караченских, преследуя желание умертвить всех его обитателей. После намеревался вздернуться сам. По счастью, приговоренное семейство отправилось на всенощное бдение. Знать, Христос спас. Выбираясь из открытого окна, незадачливый преступник чуть не нос к носу столкнулся с князем Платоновым, любителем предутреннего променада. Поняв, что попался старому интригану на крючок, Лебедев направил станиславу Леонтьевичу записку из содержание которой следовало, будто за случившимся кроется стремление выкрасть расписки. Уловко сработало, что он называется рыбак рыбака. По-хорошему следовало на какое-то время затаиться и не отсвечивать, однако распаленный рассудок не способствовал бездействию. Креспондент повадился каждый вечер приходить под тополек, произраставший аккурат напротив окошко роковой женщины. Наблюдение за объектом вожделения не прошло даром уже на третий раз жадный до сенсации газетчик стал свидетелем разразившегося между супругами скандала очень скоро безобразная сцена повторилась вновь затем снова и снова несчастный влюбленный понял брак дает трещину, а стало быть у него есть шанс нужно только чтобы никто не мешал как говорится третий лишний. План составился сам собой несколько лет назад николай юрьевич освещал в прессе дерзкий налет на ювелирную лавку и столкнулся со странным явлением оружие одного из нападавших имело зело примечательный облик то было ружье с наполовину отпиленным прикладом и дулом полицейский чиновник пояснил сие лупар новые веяни среди фортовых и деловых и На близком расстоянии обеспечивает мощный выстрел и удобно для скрытного ношения. Не говоря уже о том, что соорудить этакое чудо-юдо много легче, нежели раздобыть пистолет. Дешево и сердито. Да и у господ-следователей применение вышеупомянутых образов часто вызывает затруднения. Вроде стреляли из винтовки, но никто не видел человека с длинным футляром. Кого искать? Кого охватать? Путаницы, да и только... Купить пехотное ружье, ходившее в употреблении еще со времен войны с Бонапартием, и укоротить его до нужных размеров, не составляло ни малейшего труда. Спрятать получившийся коротыш под буркой, тем паче. Идея поражала простотой и изящностью. Всего-то и следовало, что дождаться нападения хищников, спустить курока, а после утопить обрез в ближайшем ручье. Кто бы мог предположить, что выстрел в упор оставит следы порохового ожога, Это перечеркнуло все. Как теперь выдавать происшествие за случайность? Никто не поверит, будто карарачинский погиб в перестрелке с мюридами. До самого дня обыска Лебедев промучился страхом разоблачения, но стоило злодею понять, что после фиаска в его жилище штаб ротмистер отправится осматривать личные вещи иных участников злополучной вылазки, забрежела спасительная мысль: подбросить улику в городскую квартиру под поруччика Гнедича. Сей комичный персонаж вполне мог иметь причины для убийства собственного командира. Сказано-сделано. Жаль, нельзя повторно воспользоваться лупарой, но на что человеку смекалка? Сварганил накладную бороду. Все должно было выглядеть так, словно Георгий Осипович нарядился горцем и устранил звено, препятствующее поднятию по карьерной лестнице. Хозяйка, проклятущая баба. видела как корреспондент мастерил черную щетину из бараньего руна эх нужно было все таки заткнуть беззубой старческий рот чай не впервой руки то коровить конечно если бы евгений николаевич не проявил сверхъественнную проницательность ничего бы не случилось старуха не предала увиденному значения и все было бы шито крыто однако при данном положении запираться не имело смысла против признания могло смягчить наказание хорошо что перед арестом удалось отправить на тот цвет дреного сстиоплета был миг когда лебедев почти поддался на уговоры жандармского майора сущности говоря тот приводил далеко не глупые аргументы, но случайе упоминание о натальи и ее нелепом чувстве к щенку данилову затмило рассудок. выстрелом в воздух мишель сам того не ведая подлил масло в огонь же означал я настолько тебя презираю, что не стану и целиться нарцисс получил по заслугам. Впрочем саттисфакция явление заурядное можно сказать не противозаконное журналист по этому поводу не беспокоился. вгений николаевича же главным образом занимала именно дуэль перед отъездом шлипинбах оставил подчиненному подробные инструкции. касающиеся показаний господ секундантов и выжившего участника поединка. Процесс ни в коем случае не следовало спускать на тормозах, слишком уж заметным вышел общественный резонанс. Противникам предписывалось неукоснительно подчиняться установленным обычаям, согласно которым правило обмена выстрелами строжайше регламентировалось. Дуэльный кодекс накладывал суровый запрет на первый выстрел в воздух, Ладно еще если нарушителем оказался тот, кто вызвал соперника, тогда могло считаться, что честь оскорбленной стороны восстановлена, обидчик прощён самим фактом явки к барьеру, так собственно и произошло бы. Однако нажав на спусковой крючок после того, как Мишель разрядил оружие в пустое пространство, Лебедев совершил бесчестный поступок, мало отличающийся от обыкновенного убийства. Антон Бедиктович решил во что бы ты ни стало, декримиинализовать обстоятельства гибели знаменитого на всю россию сочинителя он прекрасно понимал скрыть холостой залп не удастся поскольку любой медицинский эксперт покажет литератор встретил смерть с высокоподнятой правой рукой оставался единственный выход сказать будто вызванной стороной был сам мишель это совсем иной калинкор коль скоро посылать пистолетный заряд в небеса имеет право только дуэлан стреляющий вторым и И уж тем более не лицо, получившее вызов, поэт нанес Лебедеву новое жестокое оскорбление. А раз так, тот вправе отомстить и расправиться с противником любым способом, вплоть до расстрела на месте. Но и это еще не все. Подобная передислокация, делая разыгравшуюся на камне драму вполне легитимной, бросала на имя Мишеля заметную тень. Зная что на пожизненное молчание свидетелей, а тем более на их единодушие и однообразие в описании деталей минувших событий надеется бесполезно, Шлиенбах предложил каждому дать сухие письменные пояснения, без упоминания, выстрела в воздух. Конечно, рано или поздно дотошный исследователь докопается, что дело тут нечисто. Тог тогда-то и следует запустить историю, выставляющую поэта негодяем. Сие убьет множество зайцев, позволит понять от чего секунданты темнили не желали придавать память великого человека даст правдоподобное объяснение характеру смертельного ранения подтвердит законность поединка и даже сохранить ложную трактовку происшествия в относительной тайне зачем раскрывать потомкам нелицеприятные стороны личности талантливого поэта вряд ли впоследствии кто-то дознается истины секунданты по настоянию данилова дали клятву хранить молчание, а также эписстолярные показания, как и предписывал шеф, лишенные всяких подробностей, сугубо формальные. Вернувшись из церкви, евгений Николаевич устало повалился в кресло, посидел минут пять с закрытыми глазами, прислушиваясь к звукам за окном и принялся за работу. Потянув к себе дешевый целлюлоидный бивар, молодой человек развязал тесемки, пробежал глазами по утренней реляции исходящее номер 1788 30 июля 1841 года шефу жандармов командующему императорскую главную квартиру господину генерал- адъютанту и кавалеру графу бенкендорфу корпуса жандармов штаб-рот мистерстер данилов рапорт штатный корреспондент газеты северная пчела лебедев и тегдинского пехотного полка поруччик н.н более известный под именем мишель находившийся в городе пятиводске для пользования минеральными водами 15 числа сего месяца местечки под названием камень что в 14 верстах от города имели дуэль на которой поруччик ранен пулюю в бок на вылет а от каковой раны через несколько минут на месте и умер письменные показания секундантов и числом 4 прилагаются к настоящему рапорту почтительнейше донося осем вашему сиятельству имею честь присыву купить что вновь открыввшиеся обстоятельства последствию будут представлены особо следствие уученно по поручению корпуса жандармов майора шлиенбаха а б штабпрод мистер данилов и н июля 30 дня 1841 года город пятиводск афанасий иванович Позвал помощника жандарм, лениво подтягиваясь и щурясь на свет, проникающий в кабинет из-за неплотно задёрнутой портьеры. Сотрудник не заставил себя долго ждать, возник на пороге точно выпущенный из бутылки джин и зычно гаркнул. Жду приказаний, ваше благородие. Запечатайте красным сургучом и направьте по указанному адресу. Вопросы есть? Вопросов нет. Можете исполнять. Слушаюсь, ваше благородие. Проводив подчинённого взглядом, нилов подпер подбородок кулаками и взглянул на настенные часы третий час пожалуй сегодня можно уйти пораньше Наташа должно быть заждалась хорошо что все наконец закончилось в голову пришла легкая успокаивающая мысль большев не случится ничего плохого как же он ошибался картина ясная резюмировал гнедич поднимаясь от распростёртого тела перед нами господа! результат работы хищников вне всех сомнений это дело их рук больно знакомый почерк солнце стремительно садилось за гору одаряя каменистый склон последними розоватыми лучами даниллову предстояла бессонная ночь час назад в контору вломился посылльный георгия осиповича бежал по лесенке громыхая шпорами коротко доложил здравия желаю ваш благородие беда! Совершено нападение на тюремный конвой его превосходительство просит вас явиться на место происшествия. Убиты побледнел штабротмистер. Адъютант не ответил, впрочем в пояснениях не было особой нужды. вскоре жандарм увидел все с собственными глазами. Лебедев полусидел, полулежал в карете с решетчатыми окнами, свесив голову на грудь. Первое, что бросилось в глаза евгению николаевичу. тонкая струйка крови, свисавшая с побледневших губ корреспондента. Судебный медик Струвы, колдовавший над трупом, бестрепетно рукой подтянул бездыханного арестанта за волосы, на собравшихся возрился удивленный стеклянный глаз. «Рассечена сонная артерия, господа», констатировал безэмоциональный Василий Яковлевич. Данилов, так и не привыкший к виду мертвецов, не удержался, отошел в сторону и опустил глаза. лучше бы ему этого не делать рядом с коляской подле колеса лежал конвоир с перерезанным горлом заставив себя не открывать глаза молодой сыщик опустился на корточки На духом раздался над треснутый голос коменданта Что там евгений николаевич странно георгий осипович выпрямился жандарм шашка не извлечена изножен убитый даже не попытался воспользоваться оружием чтобы себя защитить. действительно говорите засада хищников а разве горцы не забирают с поля боя оружия и одежду поверженных врагов насколько мне и известностна у них каждая тряпка на счету гнедич раздул круглые щеки ваш правда что ротмистер объяснить отсутствие самообороны я еще могу служивый желал сдаться он с полным правом мог рассчитывать на плен поскольку ареки не брезгают живым товаром а вот для чего его порешили в «Непонятно. Почему оставили трофей? Тем более, может, торопились?» «Может, торопились?» «Где остальные покойники?» Невпопад поинтересовался чиновник третьего отделения. «Значит такс». Комендант принялся загибать пальцы. «Вон там, дальше по дороге, застреленный верховой. Авангард, стало быть. А рейергард, соответственно, позади. Также сраженный пулей». сбоку от тропы в россыпи валунов подъесаул с огнестрельным ранением в спину и эти двое каретные всего пять душ И имеются ли следы копыт спросил данилов с сомнением оглядывая ущелье нечего и надеяться изволте убедиться серпантину сеян галькой офицер секретной части утомленно вздохнул да все спланировано до мелочей им местечко подходящее в Точка для удара и впрямь была выбрана с толком. Горная стежка извивалась среди серых скалистых выступов, точно змея. С одним из поворотов произведен искусственный обвал. Очевидно, конвой остановился перед препятствием и оказался как на ладони. «Такая задача по силам даже небольшой группе нападающих». Комендант протер платочком лоб. «Выстрел, другой, и сопротивлению конец. А после его все просто». ись со склона к обездвиженной упряжке позаботьте о выживших и амба проще пареной репы евгений николаевич покачал головой казаков сопровождения перестреляли словно куропаток остальных зарезали чтоб не тратить заряды и порох тут вы безусловно правы но в остальном ошибаетесь рано делать окончательные выводы однако уверяю вас мюриды здесь ни при чем велите своим орлам и собрать всех погибших и пометить места их обнаружения. А я пока мест побеседую со Струве». Четверть часа спустя штаброд мистер молча взирал на вереницу неподвижных тел, прикрытых окровавленными шинелями. Вместо лица у него была застывшая маска, под глазами темные мешки в цвет густеющих сумерек. «Поручик, распорядитесь доставить убитых в анатомический театр Василия Яковлевича». — Сделаем, ваше благородие, — пропурчал Гнедич и, поглядев на горизонт, тихонько добавил. — Пора бы сворачиваться. Ночь — не самое подходящее время для прогулок по Дикому Кавказу. — Данилов кивнул. Больше здесь делать нечего. Едемте, господа. На обратном пути комендант крепости Александровская спросил. — Неужто вы подозреваете, что за всем этим стоят не туземцы, а совсем другие люди? — Другой человек. печально ухмыльнулся жандарм. «Что-что?» Евгений Николаевич зажмурился, помогая мыслительному процессу, зашевелил растрескавшимися губами. «Я полагаю, что разбой учинен опытным и очень профессиональным одиночкой. Хотите доказательств? Извольте, обратите внимание на мизансцену. Обрушение дороги нарочно произведено, за поворотом. Первый всадник, как вы изволили выразиться, «авангард», Исчез из поля зрения основных сил, уткнулся в груду каменистых пород и на какое-то время замешкался. В это мгновение второй верховой, прикрывающий тыл, схлопотал пулю. Карета продолжила движение по инерции. А сём свидетельствует местонахождение трупа, далеко позади экипажа. Затем ловкий незнакомец, спрятавшийся на склоне утёса, снял передового казака. Тело распласталось прямо у завала. коляска, как мы знаем, дальше не поехала. У нападавшего осталось два противника, если не считать запертого внутри арестанта. Подъясаул, сидевший рядом с кучером, немедленно юркнул на обочину, укрылся за огромными булыжниками, что, кстати, весьма не глупо. — Да-с, — не удержался от комментария Гнедич. — Добрый был казак. — Знакомый? — удивился сыщик. — Вы его тоже встречали, На следственном эксперименте. Данилов нахмурился. Тот самый егерь, который советовал не стрелять и отправился проверять ближайшие кусты на предмет вражеских лазутчиков? Так точно-с. Его зовут Никит Прохорович. То есть звали. Впрочем, я перебил вас, господин штаб-родместер. Прошу, продолжайте. Судя по тому, что наш полусотник успел расположиться с позволения сказать с комфортом, установил пресс-сошки, пристроил нарезную винтовку на камушек, злоумышленник обходил его по большой дуге, не торопясь. поддкрался бесшумно, пластунн даже не успел обернуться, думаю первых двух застрелили из ружья, учитывая расстояние произведенных выстрелов, а третьего из пистолета из соображений удобства. В самом деле не таскаться же по косогором с доствольной дурой строго после проверит, подтвердит наверное специалист такого уровня мог бы управиться и ножом, однако не стал рисковать ведь поблизости находился еще один противник на тот момент живой гнедич недоверчиво поднял бровь допустим мигений Николаевич ваши предположение верны но от чегого бы все же не допустить атаку горцев Гипотетически они могли проделать все упомянутые манипуляции не хуже таинственного асина и сказки про тысячу и одну ночь не так ли? Да, но с существенными отличиями служащий тайной полиции не весело улыбнуться, а б рэки во-первых не стали бы добивать сдавшихся, зачем упускать прибыль? невольничьи рынки прекрасный способ набить мошну во-вторых не оставили бы на поругание шакалом незахваченного оружия, ни темпачик кареты с лошадьми, а даже если по какой-то неведомой причине решили не возиться с пленными изрубили бы тех шашками на семь ломтей. После, как водится, еще бы и оттяпали мертвецам головы. Кому, как не вам, Георгий Иосифович, знать коварные обычаи местных джентльменов? Комендант согласно кивнул. Петербуржец продолжил логическую цепочку. А что у нас? Все, подчеркиваю, все погибшие, имеют строго по одной ране, причем несовместимой с жизнью. Это либо точнейшие выстрелы в голову и сердце, либо ювелирные удары клинком в область шеи. уверен коль скоро число стрелявших было велико согласно представлениям бандитов о честном ротовстве наших всадников бы знатно изрешитила да и коляска наверняка бы зъияла парочкой пулевых отверстий нет ваше преисходительство инцидент бенефис одного актера метра гнедич перешел на шепот если сие правда мне становится страшно кто способен провернуть такую в одиночку а еще милостливый государь пугают ваши удивительные способности по части криминалистики далеко пойдете молодой человек вам этот клубок размотать расплюнуть если конечно не предпочтете передать дело новому сотруднику секретного ведомства данилов тяжело вздохнул он не разделял оптимизма поруччика все далеко не так просто а главное сам еще не решил разбираться ли в случившемся лично Или все-таки перепоручить расследование тому, кто займет его место? Ночь накинула на лесистые горы, непроницаемое покрывало. Вдалеке маячили редкие огоньки спящего пятиводска. Утро вечера мудренее, подумал Евгений Николаевич, подавив зевок. Будет день, будет пища.